Есть горы. Работой я был доволен. И места нравились мне. Автобаза у самого берега Иссыкуля. Когда приезжали иностранные туристы и часами простаивали, как обалдевший на берегу озера, я про себя гордился. Вот, мол, какой у нас Иссыкуль. Попробуй найди еще такую красоту. В первые дни одно лишь обижало меня. Время было горячая весна. Колхозы после сентябрьского пленума набирали силы. Крепко взялись они за дело, а техники было мало. Часть наших автобазовских машин посылали в помощь колхозам. Особенно новичков вечно гоняли по колхозам, но и меня тоже. Только налажусь в рейсы по трассе, как снова снимают, айда по илам. И я понимал, что дело это важное, нужное, но ведь я все-таки шофер. Машину жалко было, переживал я за нее, точно это не ей... А мне самому приходилось по ухабам трястись и месить грязь на проселках. Дорог таких и во сне не увидишь. Так вот, еду я как-то в колхоз. Шифер вез для нового коровника. а Аил этот в предгорье, и дорога идет через степь. Все шло ничего, путь просыхал уже, доила рукой подать осталось. И вдруг засел я на переезде через какой-то орык.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 На дворе возле мойки устроили возню наши ребята. Кто-то взобрался на кабину и из бронзбой-то поливал шоферов, ждущих очереди. Хохот стоял на всю автобазу. Струя мощная, как стукнет, закачаешься. Парни хотели источить с кабины, а он себе приплясывает, хлещет по спинам, как из автомата. Кепки сбивает. Вдруг струя метнулась вверх.